Майкл Бонд. Медвежонок Паддингтон, чемпион. Читает актриса Алла Човшик. Глава первая. День рождения мистера Карри. Однажды ранним весенним утром Паддингтон, едва позавтраков, выскочил в сад, чтобы проверить, как там поживает его клумба. Он был по натуре медведем оптимистичным. Накануне он посеял на клумбе семена и ждал, что сегодня они обязательно взойдут. Бесплатный пакетик семян прилагался к одному из журналов «Миссис Браун». На пакетике была напечатана картинка «Ярко полыхающие желтые цветы». Некоторые были почти одного роста с экспертом-садоводом из журнала Альфом Гринвейзом. многочисленные собратья по Перу величали мистера Гринвейза бобовым стеблем, то есть уж он-то точно разбирался в растениях. Кроме того, у мистера Гринвейза имелся собственный питомник – «Откуда он поставлял семена подсолнухов?» «Неудивительно, что он улыбался во весь рот, поливая цветы из лейки. Пусть тянутся еще выше». Падзингтон встал на четвереньки и принялся рассматривать аккуратно разрыхленную землю на своей грядке. Но если не считать сильно расстроенной гусеницы, там не оказалось ничего, ни единого зеленого росточка. Со вчерашнего вечера, когда он выходил сюда с фонариком, прежде чем лечь спать, грядка не изменилась». Семена у мистера Гринвейза были довольно крупные. Фазингтон начал уже было сокрушаться, не посадил ли он их ненароком вверх ногами. Тут на камешек рядом с ним уселась малиновка. и видимо, было интересно, что происходит. Однако птечка быстро приметила сетку из хлопковых ниток, которой медвежонок прикрыл свою грядку, возмутилась и улетела. «Правду», — сказал мистер Браун, «сад — это сама жизнь в миниатюре. В нем не прекращается борьба между добром и злом». Слезнякам, например, не давали разгуляться, на них то и дело высыпали соли с салонки а вот червям неизменно говорили «милости просим», если только они не вылезали из-под земли подышать прямо посреди лужайки. Как бы то ни было, картина выходила обескураживающая. Минутку-другую медвежонок даже раздумывал, не избегать ли домой за биноклем. Вдруг это у гусеницы на редкость отменный аппетит и удастся обнаружить зелень у нее вокруг рта. Он как раз прикидывал стоит бежать или нет, и тут его окликнули давно знакомым голосом. Сердце у медвежонка так и упало. Он поднял глаза и увидел, что через забор на него таращится сосед Браунов. В этом как раз не было ничего исключительного. Мистер кари был большим охотником до чужих дел и только тем и занимался, что совал нос куда не просят А поскольку Падингтонова грядка находилась как раз там, где уровень участка мистера кари повышался, именно медвежонок чаще всего страдал от соседского любопытства. Паддингтон очень огорчился. Дело в том, что мистер Браун половину воскресенья настраивал забор, причем с одной целью, чтобы сосед за ним больше не шпионил. Миссис Бёрд тогда выразилась в том смысле, что посмотрю я, что из этого выйдет. Похоже, и смотреть-то было некуда. Смотрел на них как раз сосед. «Чем ты тут занимаешься, медведь?» проворчал мистер Карри голосом, полным подозрения. «Набедокорил, как обычно, полагаю». «Нет, что вы, мистер Карри!» Откликнулся Падзингтон. «Я просто проверял, как там мои цветочки, вот только они пока не выросли». Миссис Бёрд была права. «Она сказала, что вы разживетесь ящиком и встанете на него, в смысле...» «О чем это, медведь?» — рявкнул мистер Карри. «Миссис Бёрд говорила, что видела в саду живую ящерку». Нашелся Падзингтон. «И решила, что она забралась к нам, потому что у вас в саду нечем поживиться». Вообще-то Пазингтон был медведем отменно правдивым, поэтому на пару секунд замер точно вкопанный. Вдруг его, как отпитого вруна, поразят гром и молния. Но ничего такого не случилось. Он с облегчением выдохнул и снова принялся рассматривать свою клумбу. — Лично я не вижу никакого смысла в том, чтобы сажать цветы, — буркнул мистер Кари. — Гадость, да и только. От них сплошная грязь, повсюду лепестки валяются. Сам увидишь. — Я... «Просто хотел, чтобы мистер Браун сфотографировал мои цветы, когда они вырастут», объяснил медвежонок. «В августе тетя Люся день рождения, а она говорит, что с цветами всегда веселее. У них в доме для престарелых медведей в Лиме цветов совсем мало. Вот я и решил послать ей фотографию, пусть поставят на тумбочку у кровати». Тут в глазах у мистера Кэри что-то вспыхнуло, и он осторожился. «А ты хоть знаешь, что сегодня за день, медведь?» спросил он как бы между прочим. Паззингтон подумал. «Кажется, среда, мистер Карри», — ответил он. «Просто среда. Ничего особенного», — продолжал допытываться мистер Карри. «Насколько я знаю, нет», — сказал Паззингтон. «Но если хотите, я спрошу миссис Бёрд». «Нет, нет, не стоит», — поспешно остановил его мистер Карри. А потом он засунул руку в карман пиджака и вытащил оттуда сложенный лист бумаги. «Странно, что ты заговорил про дни рождения медведь», — продолжал он, помахивая листом в воздухе. над же, какое совпадение! Ты никому не говори, но сегодня мой день рождения!» «Правда, мистер Карри?» — изумился Паддингтон. «А я и не знал!» «Ну, — сказал сосед Браунов, — теперь ты знаешь, но поскольку ты, судя по всему, об этом забыл, я...» Он осёкся, и в тот же миг листок бумаги выпорхнул из его пальцев. Оба следили, как он спланировал на землю со стороны Медвежонка прямо к его лапам. «Видишь, до чего ты меня довел?» — возмутился мистер Кари. «Я обронил список подарков. Вчера до полуночь сидел и выписал». Пазингтон так и опешил. «Надеюсь, вы их пока не открывали, мистер Кари?» — осведомился он. «Миссис Берт говорит, это может принести несчастье». «Нет у меня подарков, так что открывать нечего, медведь», — заявил мистер Карри. листке, который я из-за тебя выронил, как раз я написан список того, что мне не помешало бы. Я составил его на всякий случай, вдруг кого фантазия откажет». Как бы незначай, добавил он. Паттингтон быстренько подобрал листок. С первого же взгляда стало понятно, что список очень длинный. «Не трудяйся, не читай прямо сейчас, медведь», — торопливо вмешался мистер Карри. «Оставь себя и посмотришь на досуге». «С другой стороны, времени в обрез, так что особо не медли. Не хочу, чтобы тебя постигло разочарование». «Спасибо большое, мистер Карри», — сомнений произнес медвежонок. «Медведи быстро просматривают списки, так что я очень скоро вам его отдам». Однако выяснилось, что сосед Браунов уже исчез. Только был тут, его вот с грохотом захлопнулась дверь его кухни, причем одновременно раздался звук, сильно напоминавший мешок Медвежонок секунду-другую постоял неподвижно, гадая, что ж теперь делать с бумажкой, а потом медленно побрел обратно в кухню. Дом правительницы Браунов миссис Бёрд была очень занята, варила мармелад. Однако, когда Пазингтон рассказал ей про происшествие, она громко фыркнула. «Будет, мистеру Карри, от меня подарочек на день рождения», — пригрозила она. После этого она вытащила из кастрюли деревянную ложку и с явным удовольствием ее облизала. «Да такое, что не скоро забудет!» Заметив, какой медвежонка озабоченный вид, она смягчилась. «Ну, мистер карь какой есть, такой есть, тут уж ничего не поделаешь. Видимо, таким и родился. Повезло нам, сосед, ничего не скажешь. Я вообще-то никогда не забываю нищих дней рождения». Продолжала она, явно думая о чем-то другом. «Даже если речь идет о мистере каре Мне казалось, он еще не скоро. Ты не мог бы прочесть, чего он там хочет?» «Мне не отвернуться от кастрюли. Мармелад убежит». Падингтон с готовностью согласился. «Новый поплавок для бачка унитаза», — прочитал он громко, — «мышеловка», — «сухой завтрак», — «смотри, две пачки по цене одной в магазине уцененных товаров», — «крем для бритья», — «предлагаю три по цене одного на новом лотке на рынке», — «беру свои слова назад», — сказала миссис Бёрд, в очередной раз помешав кастрюля — «похоже, мистер Карри начал новую жизнь, как-то все это на него не похоже». Слишком уж скромно. Она призадумалась. «Кстати, у меня как раз допекается фруктовый пирог. Собиралась подать к чаю, но можно быстренько украсть его марципанами. Мистер Карри любит, когда много свечек, а его имя написано глазурью. Вот только надо же так, чтобы это случилось прямо сегодня, когда у меня дело не проворот. Мармелад-то варить уже не по сезону, но я решила попробовать, что получится из этих сивильских апельсинов, которые я держу в морозилке. Сама не знаю, что выйдет». «В 2009 году вышло просто замечательно, миссис Бёрд!» — сообщил Пазингтон со знанием дела. «Я вклеил три ежелочка с банок себе в дневник для памяти. Никогда не ел мармелад вкуснее». «Боюсь только, что он закончился», — сказала миссис Бёрд, низко наклонившись над кастрюлькой, чтобы не было видно, как она опольщена. «Уже мармелад 2010-го на исходе. Просто понять не могу, что происходит с мармеладом в этом доме», — добавила она многозначительно. «Только отвернешься, его уже нет?» Все еще не решив, что делать дальше, она принялась раскладывать ложки. «Может быть, вам помочь, миссис Берт?» — вызвался Паддингтон. «А то вдруг что-нибудь пойдет не так». «Правда поможешь, лапочка?» — обрадовалась миссис Берт. «Тогда сходи, купи ему этот крем для бритья». Порывшись с сумочки, она достала пять фунтов. «Этого должно хватить». Дважды просить не пришлось. Пар над кастрюлями стоял такой, что у Падзингтона обвисли усы. А кроме того, миссис Браун ушла к парикмахеру. А Джонатон с Джуди уже уехали в школу, так что заняться ему было особо нечем. Он сразу же выскочил за дверь. За долгие годы Падзингтон стал своего рода знаменитостью на рынке Порто Белла. И хотя все прекрасно знали, что медведь этот никогда не платит лишнего, местные торговцы неизменно были рады его видеть. Однако, кроме местных, на рынке встречались и пришлые со своими тележками. Они действовали по принципу «нынче здесь, завтра там», так что Падзингтон далеко не сразу набрел на лоток, который искал. На большой грифельной доске было выведено специальное предложение, а дальше буквами поменьше значилось «три стандартных тюбика с кремом для бритья в одном супертюбике». «Именно этим кремом в былые времена пользовались многие коронованные особы Европы», объявил продавец на радостях, потирая руки, пока медвежонок рассматривал его товар. «Вывалился, понимаете ли, из грузовика пару дней назад, а я как раз подставил свою тележку. Я попытался догнать грузовик, на его и след простыл». Он внимательно вгляделся в медвежонка. «Вы уж простите за откровенность», — продолжал он, «но вам, на мой взгляд, вовсе не мешало бы побриться. А я не прошу с вас один фунт, даже и три не прошу, поскольку вы сегодня мой первый покупатель, я готов уступить вам супертюбик за четыре фунта». Паддингтон бросил на продавца суровый взгляд. «По-моему, вы не в ту сторону считаете», — заметил он и вежливо приподнял шляпу. Продавец осёкся и прищурился. «Гляжу тебя, приятель, на макине не проведёшь», — сказал он. «Ладно, не хочешь бриться, могу предложить новую шляпу». Он потянулся к наваленным куче главным убором. твоя отознавала лучшие дни». «Это шляпа моего дяди, она из дремучего Перу», — заявил Паддингтон. «Я получил её по наследству». А крем я покупаю в подарок соседу на день рождения. Съежившись под пазингтоновым взглядом, продавец разом сменил пластинку. «Приятно начать день с дружеской шутки», — сказал он. «Ладно, тебе я отдам его за два фунта. А раз уж это подарок на день рождения, добавлю еще и подарочную обертку». «Большое спасибо», — сказал медвежонок, забирая покупку. «Я, может быть, завтра зайду еще что-нибудь купить». «А завтра, может быть, меня здесь уже не будет?» — с чувством произнес продавец. «Особенно, если тут все покупатели вроде тебя», — добавил он себе поднос. Но Падзингтон уже шагал дальше. Подарочная обертка, правда, судя по всему, тоже знавала лучшие дни. И все же Медвежонок был твердо убежден, что давно не делал таких выгодных покупок. А потому он со всех лап спешил в дом номер 32 по улице Виндзорский сад, чтобы рассказать последние новости миссис Берт и отдать ей сдачу с пяти фунтов. Разглядывая пазингтонного приобретения, дом правительницы Браунов просто не верила своим глазам. «В жизни не видела такого огромного тюбика», — призналась она. «Надеюсь, что тебя не надули. В наши дни даже медведям ничего не дают за бесценок». «Дяденька сказал, что в былые времена им пользовались кранованные особые Европы», — похвастался медвежонок. «Может, так оно и есть», — согласилась миссис Бёрд. «Вот только, насколько я помню, они почти все были бородатые». «Вряд ли им так уж был нужен крем для бритья». «Наверное, поэтому столько и осталось», — предположил Паддингтон. «Наверное», — кивнула миссис Бёрд. Она-то услышала в словах торговца только обычную рекламную болтовню, однако решила не расстраивать медвежонка. Тем не менее на Паддингтон ее слова произвели сильное впечатление, и он отправился наверх в свою комнату. Вытащив тюбик из коробки, он внимательно его осмотрел. Никаких вмятин на нем не было но, пада из грузовика, тюбик ведь мог погнуться. Дабы убедиться, что с кремом все в порядке, Пазингтон притащил из ванной зеркало на подставке, перед которым обычно брился мистер Браун. С одной стороны, зеркало было совершенно обычным, зато с другой сильно увеличивало все, что в нем отражалось. Именно эта сторона и нужна была медвежонку. Аккуратно поставив зеркало на тумбочку у кровати, он положил прямо перед ним свой старый кожный чемодан и взял в лапы крем мистера Карри. После этого Пазингтон влез на чемодан, осторожно открутил крышку на конце тюбика, направил носик на зеркало и чуть-чуть нажал. Из тюбика выползло немного крема размером с горошину и тут же уползло обратно. Паддингтон посмотрел в отверстие. Любой человек расстроится, если день его начнется с исчезновения крема для бритья, особенно когда он торопится. Мысленно Паддингтон уже слышал вопли «Медведь! Где ты, медведь?» долетающие из окна в ванной мистера Карри. Паддингтон не первый год знал мистера Карри. «Тот обязательно потребует свои деньги назад, даже если ничего не платил». Стиснув зубы покрепче, медвежонок решил попробовать еще раз. Теперь он нажал на тюбик двумя лапами, причем гораздо сильнее. Секунду-другую не происходило вообще ничего, и Паддингтон решил уже было бросить это дело, но тут в лапе раздался негромкий хлопок, и по комнате разлетелась белая пена. Зеркало мистера Брауна теперь выглядело так, будто съездила на Северный полюс и попала там в сильный буран. Паддингтон так опешил, что бросил тюбик, будто тот был раскаленным, закачался на чемодане и в конце концов потерял равновесие. Шаг в пустоту, и через какую-то долю секунды медвежонок уже приземлился на пол. Но все же тюбик его опередил. Лежа возле чемодана беспомощно болтая передними и задними лапами в воздухе, Паддингтон услышал еще один хлопок, и сквозь зажмуренные веки увидел, как оставшееся содержимое тюбика разлетается по комнате. Здоровенный шмат попал в потолок прямо у него над головой. Пока он отлеплялся, медвежонок успел скачать на ноги. Падзингтон стоял и сокрушенно озирался. Давно уже он не видел комнате такого разгрома. Причем произошло все в мгновение ока. Так быстро, что он ничего не успел бы предпринять, даже если бы попробовал. Быстренько оттащив в зеркало мистера Брауна обратно в ванную, а вдруг случится еще что-то непредвиденное. падингтон некоторое время подержал его под краном и только потом поставил на место. Мытье зеркало заняло куда больше времени, чем он рассчитывал, потому что в горячей воде крем превратился в пену, и скоро медвежонок уже был с головы до лап в мыльных пузырях. Ему уже давно было знакомо это свойство разгромов. Они имеют привычку распространяться, и чем старательнее ты наводишь порядок, тем делается хуже. И вот пока он по мере сил вытирал все, что намокло полотенцами, Взгляд его упал на шкафчик над раковиной. Паддингтон уже не раз исследовал его содержимое и знал, что там полно всяких интересных вещей в бутылочках и пакетиках, а вот никаких подходящих инструментов, помимо ложечек и пилок для ногтей, вроде как нет. Тем не менее, инструменты он забрал к себе на всякий пожарный случай. Вернувшись в свою комнату, он прочитал инструкцию на тюбике. Там много рассказывалось о том, каким приятным станет с этим кремом ваше бритье, но не нашлось ни единого совета, как запихать крем обратно, если он вылез наружу. Прежде чем приняться за дело, Паддингтон почистил как мог стены и мебель, после этого он взялся за основную задачу и вскоре понял, что это не так-то просто. Одной лапой медвежонок держал тюбик и ложечкой запихивал крем в отверстие, но ему приходилось так крепко сжимать тюбик, чтобы тот не гнулся, что в итоге крем выползал обратно на пол. Его друг мистер Крубер любил повторять, то, что вылезло, может, и не влезть обратно. Медвежонок в очередной раз осознал правоту его слов. Он так сосредоточился на своей нелегкой задаче, что не услышал, как к дверям подошла миссис Бёрд. «Ты как?» — уже свернул подарок для мистера Кари. — осведомилась она. «Я еще даже не начинал, миссис Бёрд», — откликнулся медвежонок. Приоткрыв дверь так, чтобы щелочка была как можно уже, он выглянул наружу. «А это обязательно делать у себя в спальне?» поинтересовалась миссис Бёрд. «Теперь да», — грустно откликнулся медвежонок. «Ну ладно, понадобится помощь. Завязать узлы позовешь», — сказала миссис Бёрд. «Я уйду ненадолго, у меня кончились свечки для торта. А я не сомневаюсь, что мистер Кари станет их пересчитывать. Так что лучше не ошибаться с числом, а то неловко получится. С другой стороны, втыкать слишком много я тоже не хочу. Не дай бог устрою пожар у него в доме». Им писать я пока тоже не начала. Если кто позвонит, скажи, что я вернусь через четверть часа. Голос миссис Бёрд была забоченной, что неудивительно в такой зоопарке. Но после короткой паузы медвежонок услышал, как хлопнула входная дверь, и хлопок этот породил у него еще одну мысль. Он помчался вниз, добрался до кухни. И вот, нать, пожалуйста, нашел решение своей задачки. Торт мистера Карри, покрытый свежей глазурью, стоял в центре стола, а рядом... Лежало именно то, что Пазингтону требовалось. Полотняный мешочек с металлическим носиком. Как будто бы специально. «Похоже», — сказал мистер Браун, когда неделю спустя они пили чай в саду. «Моё заборное рукоделие сработало. Старина кари уже который день не пялится к нам в сад». «Боюсь, Генри, всё не так просто», — откликнулась миссис Браун. «Тут всё дело в его дни рождения». «Если бы я так не замоталась на следующее утро после того, как Пазингтон посадил свои подсолнухи я бы не прервала его, когда он дочитал тот список подарков только до середины», добавила миссис Бёрд. «А потом я взглянула внимательнее, и чего только там не обнаружила, например, банку зеленого горошка». «И половину капустного кочана», — возмущенно добавил Медвежонок. «Это был его список покупок, а мы просились дарить ему подарки». «Минуточку». Остановил их мистер Браун. «А забор-то тут при «Он уронил этот список через забор», объяснила миссис Браун. «По чистой продуманной случайности», клянилась миссис Берт. Список упал прямо к паддингтоновым лапам, и мистер Карри заявил, что это список его подарков на день рождения. «В таком случае по делом ему», сказал мистер Браун, вставая на защиту медвежонка. э «И что мы ему в итоге подарили?» «Тюбик с надписью «Крем для бритья», которым на деле была глазурь для торта», ответила миссис Бёрд. А еще торт, на котором кремом для бритья было написано его имя. Боюсь, ни то, ни другой его особо не порадовал, но ну и по делам меньше надо лукавить. «У меня вышла незадача с этим тюбиком», пояснил Падзингтон. «Поэтому я взял у миссис Бёрд ее кондитерский мешочек, чтобы запихать крем обратно. Но оказалось, что в мешочке еще оставалась глазурь, И я случайно залил ее в тюбик. А потом мешочек взяла я, подхватила миссис Бёрд. Я ж не знал что Пазингтон заполнил его кремом для бритья. Еще недоумевала, чего-то глазурь не застывает. Выходит, насколько я понимаю, сказала миссис Браун. Даже к мистеру Карри иногда применим пословица «На чужой кровай рот не разевай». И на чужой торт тоже. Надо думать, это послужило ему хорошим уроком. Его с тех пор не видно и не слышно. Надеюсь, так она будет и дальше. Мечтать не вредно, — фыркнула миссис Бёрд. «Так вот откуда на моем зеркале для бритья следы крема?» — сообразил мистер Браун. «Я так и подумал, что-то случилось. Погодите-ка». Спохватился он, внезапно что-то вспомнив. «Как вы сказали, это произошло в прошлую среду?» «Да», — подтвердила миссис Браун. «А что, Генри?» «А то», — сказал мистер Браун что в прошлую среду было 1 апреля, то есть до полудня можно надувать кого угодно. Как мне кажется, не только мистер Карри решил поздравить Падингтона с 1 апреля, но и этот негодник, который продал несчастному медведю крем. «Только они не учли, что некоторые медведи рождаются под счастливой звездой», подытожила миссис Браун. «Ну что ж, у нас теперь для разнообразия тишина и покой, так что все хорошо, что хорошо кончается». С этим никто не стал спорить, особенно когда они заметили, что за эту ночь на Пазингтоновой клумбе показались первые ростки. Как здорово, когда впереди тебя ждет что-то замечательное.